Фильм мы смотрели вдвоем. конон Трофимович комментировал. Про сцену ареста сказал, что снято довольно близко к истине. Потом добавил, когда на него надели наручники и обыскали, нет ли оружия, он заметил, что один полицейский зорко следит за тем, чтобы арестованный не проглотил ампулу с цианистым калием. Вероятно, по нашумевшей ленте пять секунд и я умираю. Мне казалось, продолжал конон Трофимович, что все это не со мной происходит. Какой-то кошмар. Я бы сказал, как в кино, хотя и понимаю, что степень реальности происходящего зависит от когда-то избранного амплуа. Поясню. Ни страха, ни волнения я не испытывал. Кто-то из полицейских, держа мои руки в своих, явно считал мой пульс и до того был поражен спокойным ритмом, что вытращил на меня глаза». Тогда я спросил его, вы врач? Он ответил, мы везем вас в Скотланд-Ярд. Вы это понимаете? Куда меня повезут, я знал еще двенадцать лет назад. Аркадий Голуб. Он же Алексеевский, он же А. Голубев. Судьба. Я находился в районе города Джабраил. Сидел как-то в ресторане. Рядом рос огромный клён, из-под которого вытекал ручей. Ресторан как бы сросся с клёном. Его второй деревянный этаж словно жил на разросшихся ветвях. Огрызком чернильного карандаша написал на столе строки, вдруг пришедшие в голову. «С пути дороги совсем я сбился, а потому попал сюда». Воды холодной, и я напился под этим кленом из родника. Короче, решил бежать. По мелководью перешел реку Аракс, сел на том берегу, долго мучился, думал идти обратно, но вошел в воду только по щиколотке, она охладила. Зачем-то помыл ноги. Мне фантастически повезло. Граница была позади, я в Иране. Первыми меня заметили жители деревни, позвали полицейского, и началась моя одиссея. Полицейский переправил меня в Тибрис, в тюрьму, которая называлась Шахрабани, полицейская. Через несколько недель я уже очутился в Хурамабаде, в армейской тюрьме Джабани, а потом в лагере Камп, где почти не кормили и не поили, держали на солнцепёке, чуть не сдох. Просидел в общей сложности 8 месяцев, пока меня не отправили на поселение в Исфаган. Там я познакомился со старым иммигрантом Александром Благообразовым, который бежал вместе с женой из России еще 20 лет назад, в 1933-м. У него была в Исфагане механическая мастерская. Отнесся он ко мне с пониманием и сочувствием, дал взаймы немного денег и свел с брюхатом Селгани, владельцем дохленького электрорадиомагазина. Я стал работать. Руки у меня золотые, плюс четыре курса технического вуза. Но платил он мне всего три тумана в сутки. Хватало, чтобы не помереть с голоду. А я еду, а я еду за туманом. Увидев, что я действительно хорошо разбираюсь в радиоаппаратуре, Селгани открыл при магазине мастерскую по ремонту. Через год... Мы с ним стали компаньонами. Между прочим, брюхатый эксплуататор был членом какой-то левой партии Ирана, подозреваемой в связях с коммунистами. Не без моей помощи Селгани вскоре последовал туда, откуда я уже вырвался. Магазин и мастерская перешли ко мне. От семьи Толстяка я откупился небольшой суммой и даже отдал долг Благообразову. Тут-то он и свел меня... С Волошановским и Кошелевым, после чего начал самый американский период жизни. Эти два типа были сотрудниками ЦРУ и находились под началом Стива Стивенсона.